Гулакма и Думаку — 800, Чара — 1000, Сампула — 5,5 тысяч. Горных мочинцев — в русском хребте — 1000, в Кырийском — 2000 семейств. Река, питающая своей водой Кырийский оазис, притекает сюда с плато Тибета. По размерам она превосходит реки, которые мы пересекли у северного подножия русского хребта, но меньше реки Черченской. На переправе дороги в оазис Нияк коридорья имела в начале июня при средней воде А 10 до 15 сажен ширины и глубину бродов 2 фута. Когда же вода с гор прибывала, что обыкновенно случалось часов с 9 утра до 3 или 4 пополудня, то размеры и глубина той же реки значительно увеличивались. Течение у нее весьма быстрое, вода летом грязная. Тотчас за Корийским оазисом описываемая река вступает в сыпучие пески и при большой летней воде пробегает по ним в прямом северном направлении более 150 верст. до параллели упирающегося в левый берег соседней Хатанской реки небольшого хребта Мазартаг. На этом протяжении берега Корейдарьи поросли Туграком и Джангалом, зимой кое-где живут здесь пастухи со скотом, далее широты Мазартага, русло Корейской реки, ныне совершенно безводное, заметно, как мы слышали, тянется по сыпучим пескам почти до самого Тарима. По одним сведениям, до параллели лежащего на Хатанской реке урочище янгус по другим — еще севернее до широты урочащая Зиль на той же Хатанской реке. По преданию, в давние времена сюда добегала вода той же Корея-Дарьи и лежал прямой путь из Аксуйского оазиса в Корейский. В 120 верстах ниже этого последнего еще поныне, как говорят, сохраняются остатки старого парома, на котором переправлялись через Корейскую реку в Большую воду. В верстах в 20 ниже Корейского оазиса выкопан недавно от правого берега Корея-Дарьи большой арык, который, как говорят, тянется верст на 7 и может обводнить площадь земли, годную для поселения пяти тысяч семейств. Предполагается расположить здесь город, и при нашем посещении Кореи уже начинали строить на избранном месте лавки и сакли. Флора и фауна Кореи, как и вообще всех оазисов, весьма бедные. Из дикорастущих растений, кроме некоторых поименованных при описании оазиса Ния, нами были собраны в Ясулгуне, ой, туграки и кореи в конце мая и в начале июня, лишь 10 цветущих видов — лактук, писобойник, дикая рута, чина, дённик, жируха, заразиха, джантак, острогал и какое-то зонтичное. Культурная растительность в начале июня находилась в кореи в следующем развитии. Абрикосы поспевали, шелковица отходила, виноград достигал величиной крупной горошины, дыни цвели, арбуза еще нет, пшеница и ячмень колосились. Ранний ячмень кое-где поспевал. Рис и кукуруза достигали средним числом полуфута высоты. Первый сбор клевера люцерной был уже скошен. Из диких млекопитающих по соседству кырийского оазиса в джангалах вниз по кырия-дарье держатся кабаны. В самом же оазисе встречаются летучие мыши и изредка мелкие грызуны. Птицы здесь те же, что и в Нее, прибавилось лишь крачка малая. Рыбы в корейской реке мы поймали только один вид гольца Яркенского. Из присмыкающихся найдены в описываемом оазисе три вида ящериц. Наше здесь пребывание. В Кории мы провели шесть суток, и все это время ушло на суетливые хлопоты по снаряжению в дальнейший путь. Цель наша заключалась теперь в том, чтобы пробраться на два 3 месяца на соседнее плато Тибета. В случае же неудачи решено было заняться в течение лета обследованием ближайших гор. Как для той, так и для другой местности равно непригодны были наши истомленные верблюды. Поэтому мы оставляли их на пастьбу в окрестностях Кореи, где имел быть устроен новый наш склад. Для предстоящей же экскурсии необходимо было нанять 30 лошадей и снарядиться налегке. Китайские власти, которым далеко не по нутру было наше здесь путешествие, тем более при большом расположении к нам со стороны туземцев, Старались по-прежнему из-под тормозить наш путь и творить недоброе. Так, незадолго до нашего прибытия в Корею, здесь было вывешено объявление, воспрещавшее жителям продавать нам съестные припасы и входить с нами в какие-либо сношения. В день нашего прихода утром полицейские громогласно повторяли по улицам Кореи тоже приказание с пояснением, что мы дурные люди, путешествуем с худым умыслом и тому подобное. Сведав об этом, Вскоре по прибытии на Бивак в Корею я послал своего переводчика к местному китайскому начальству с предложением отменить подобное распоряжение. В случае же отказа с его стороны грозил добыть все необходимое для нас силой. При таком ультиматуме китаец вынужден был исполнить наши требования. На другой день сам корейский начальник, или, как его здесь величают, Амбань, приехал ко мне с визитом. Посещение это было обставлено большой церемонией. Китаец ехал в двухколесной телеге, запряженной мулом, в сопровождении верхами нескольких чиновников и старших властей и стуземцев. Сзади телеги шествовал отряд солдат, одетых в форменные красные и синие курмы, вооруженных трезубцами, секирами и несколькими заржавленными пистонными ружьями. При нашем посещении Кореи здесь находились с полсотни китайских солдат и около двухсот таких же солдат и стуземцев. Здесь же несли знамена, большой раскрытый красный зонтик, знак какого-то достоинства, и медный бубен, в который немилосердно колотили. По временам солдаты что-то кричали, ну, вероятно, вроде нашего «Ура!». Я принял китайца в своей палатке посадил его и местного хакима на разосланный по земле войлок и угостил чаем. Остальные чиновники, туземные власти и переводчики стояли при входе в ту же палатку, После нескольких обычных вопросов со стороны китайца о нашем здоровье и благополучии пути, я прямо перешел к делу. Объяснил, что путешествую с научной целью и что намерен теперь сходить на лето в Тибет. Прошу местного начальника здесь же при мне отдать приказание корейскому хакиму нанять нам нужных для предстоящей экскурсии лошадей, отвезти помещение под склад, продать съестные припасы и все, что будет нужно. О прежней истории с запрещением продажи я не находил нужным упоминать, После того, как переводчик накануне объяснил наш ультиматум, китаец начал уверять в своей дружбе и всегдашней готовности быть к нашим услугам, затем приказал Хакиму исполнить наши требования. Таким образом, дело это удалось без излишних проволочек. Обратно китайский начальник уехал с той же церемонией. На другой день я отдал визит в сопровождении Роборовского, переводчика и нескольких казаков. Нам устроен был парадный прием». Помимо солдат собраны были все власти Кореи, в воротах помещений китайского начальника нам салютовали тремя взрывами и музыкой. Хозяин встретил нас и проводил в свою фанзу, где сам подавал нам чай. Делалось все это главным образом для того, чтобы показать туземцам, что русские, мол, теперь наши приятели. Пробыли мы у китайца около часа времени, все присутствующие, кроме нас и самого хозяина, стояли. Разговор, как и прежде, происходил через двух переводчиков, Я говорил своему по-русски, тот передавал по-тюркски китайскому переводчику, а этот последний переводил уж по-китайски. Сам китайский начальник, вероятно, желая блеснуть своей ученостью, предложил несколько нелепых вопросов, на которые получил, конечно, уклончивые ответы. Так, между прочим, китаец спрашивал, правда ли, что можно узнать высоту положения данной местности по запаху земли? Словом, корейский начальник, быть может, даже имеющий какую-либо ученую степень, оказался таким же невеждой в деле понимания самых простых явлений природы, как и многое множество тех китайских мандаринов и ученых, которые считаются познавшими всю суть человеческой мудрости, выдолбив наизусть несколько книг своих классиков, но без малейшего понятия даже об азбучных выводах истинной науки. На прощание я опять напомнил китайцу относительно скорейшего снаряжения нас в дальнейший путь, и опять было повторено Хакиму прежнее приказание. Уехали мы с теми же парадными проводами. Но вообще китайцы показали теперь себя весьма предупредительными и вежливыми. Хотя, конечно, на душе у них было совсем другое. По-прежнему туземцам воспрещено было к нам ходить, и некоторые подверглись за это наказанию. Туземные власти также приезжали к нам не иначе, как по делам, и в сопровождении заглядатаев добыть нужные сведения можно было лишь украдкой, да и то крайне скудной. Шпионство постоянно окружало нас. С другой стороны, простой народ всячески выказывал нам свои симпатии. Во время экскурсии нас постоянно угощали абрикосами и различной едой тоже делали и для казаков, павших верблюдов или ходивших на базар. Заметив наш способ отдания чести прикладыванием руки к козырьку-фуражке, туземцы при встречах с нами стали делать то же самое, не исключая иногда и женщин. Провозившись еще несколько дней со снаряжением на предстоящую летнюю экскурсию, мы наконец кое-как устроились. Наняты были 30 вьючных и верховых лошадей с платой по 120 тенге в месяц за каждую, и закуплена часть продовольствия. Вдобавок к ним брали еще несколько своих лошадей. Все наши коллекции, помещавшиеся в 14 больших ящиках и нескольких мешках, сложены были в сакле, отведенной местным хакимом, и сданы ему на хранение. Остальной багаж, за исключением того, который шел с нами, должен был находиться на руках у казаков, оставляемых с верблюдами. Переход к деревне Ачан.